Часть вторая. Туман, Жуян-Жуван, Софи. Впереди на перекрестке из земли торчит резной каменный столб, напоминающий надгробие. «Да Жуян-Жуван, одно лье», — читает на нем Лара. «Мы почти приехали, мама», — добавляет она и отворачивается. «Я придвигаюсь к сестре, и ее рука нащупывает мою». Она тоже заметила щемящее сходство этого каменного столба с одним из дорожных указателей папиной работы. Мне вспоминается заброшенная отцовская мастерская, которая сейчас в сотнях миль отсюда, и все мое тело словно наливается свинцом. Вскоре после того, как наш фургон сворачивает у указателя, температура резко падает, и простирающаяся перед нами дорога полностью скрывается в тумане. — Это из-за реки, — поясняет возница. Она протекает рядом с фабрикой, Жуи известен своими туманами. Я вспоминаю южные морские туманы, заволакивавшие побережье белой пеленой. Этот туман другой, такой густой, что чудится, будто облакам надоело небо, и они решили навсегда остаться на земле. Дрожа, я плотнее закутываюсь в тонкую шаль. Фургон с грохотом катится вперед, и я начинаю догадываться, что мы, должно быть, уже въехали в жуи, хотя и не видим ничего, кроме изредка мелькающих зданий, выстроившихся вдоль улицы. Они то появляются, то исчезают, словно проступая сквозь взболтанное молоко. Здесь замковый камень. Там дверь или ступени крыльца, истертые незнакомыми ногами. Возница останавливает фургон, и перед нами возникают огромные чугунные ворота. Я в жизни не видывала ничего прекраснее этого гигантского искусно сработанного сооружения, оформляющего въезд. Створки ворот со скрежетом распахиваются. Туман окутывает людей, которые привели ее в движение, однако не скрывает декор, украшающий ворота. Это позолоченные инициалы ВО на одной створке, ЖО на другой. Мы выезжаем на обширное открытое пространство, по-видимому, фабричный двор. Туман здесь прозрачнее, на земле вокруг фургона различимы следы колес, расходящиеся во всех направлениях. Слева виднеется поросший травой участок, неподалеку от него из аллеи. Я прослеживаю аллею взглядом до самого конца и вижу там какой-то дом. Хотя я не могу как следует разглядеть его, без всяких сомнений он огромен. Больше самых больших зданий в Марселе. В сущности, это и не дом вовсе, а гигантский замок, белый и гладкий, точно ледяной. Когда мы проезжаем мимо него, я различаю высокие изящные ставни на окнах фасада и люкарны на черепичные крыши, сверкающие, словно драгоценные камни». В центре здания, за балюстрадой крыльца, которому с двух сторон ведут полукруглые каменные лестницы, виднеется ряд двойных дверей с люнетами наверху. И, как ни странно, у этого строго симметричного сооружения всего одна увенчанная куполом башня, которая пристроена справа угла и придает зданию неустойчивый непрочный вид». «Должно быть, здесь и обитают оберсты со всем их показным великолепием, думаю я, и меня саму изумляет отвращение, которое вызывает во мне эта мысль». Миновав фабричный двор, фургон замедляет ход перед рядом небольших каменных домиков, серых и приземистых, примерно в четверть высоты нашего марсельского жилища. Рядом с самым дальним стоит какая-то женщина и неистово машет нам рукой — «Сестрица! Девочки! Как же вы подросли!» Эта женщина выглядит точь-в-точь, точь, как моя мать, но при том совсем на нее не похожа. Ее облику присуща мягкость, тогда как маминому жесткость. Там, где у мамы прямые линии углы, у нее плавные изгибы. Я сразу узнаю ее. «Тетушка Берте!» — восклицает Лара, спрыгивая с фургона. Тетушка без промедления крепко обнимает нас обеих. «Лара, какая ты красавица! Прямо барышня стала! А София, бог ты мой, уже вдвое выше меня!» Пока возница выгружает наши вещи, мы вслед за тетушкой проходим по коротенькой в несколько шагов дорожке в дом и оказываемся почти в такой же гостиной, как у нас в Марселе, только намного теснее». Здесь есть очаг, несколько видавших виды стульев и стол. Потолок пересекают толстые балки, идущие в направлении крошечного дворика позади дома, к двум смежным спальням под крышей, одна из которых выходит окнами на улицу, а другая во двор ведет низкая скрипучая деревянная лестница. Вот и весь дом. Я снова начинаю дрожать. Здесь очень холодно. Мама проводит пальцем по тонкому слою пыли, покрывающему все поверхности в гостиной, и равнодушно изучает результат обследования. «Сюда около месяца никто не заглядывал», объясняет тетушка Берте, «но я уверена, что ты быстро приведешь дом в порядок». «Жаль только, я не смогу остаться и помочь тебе, ведь молодой господин скоро вернется с фабрики, надо будет подавать ему ужин». «Это сын Сье Обе...» Начинает Лара. «Да, сын Мсье», — не дав ей закончить, отвечает тетушка Берте. «Очаровательный юноша». «Он работает по воскресеньям?» — спрашиваю я. «Да». Учитывая все обстоятельства, он предпочитает все время занимать себя работой. Тетушка бросает рассеянный взгляд в окно. «Так или иначе, почему бы вам не поужинать в замке? Полагаю, вы видели его по пути сюда». «Вы имеете в виду тут огромный дворец?» Тетушка Берте смеется. «Не преувеличивай, София!» Она снова устремляет взгляд вдаль. «Что ж, тогда увидимся позже. Зайдете из черного хода, свернете направо, и мы поужинаем у меня в комнате. О, если вы хотите развести огонь, то дрова на заднем дворе». Помахав нам на прощание, тетушка Берте удаляется. После ее ухода мама начинает сновать между домом и кучей наших вещей, сложенных у дороги. «Пора приниматься за работу. Лара, помоги мне, а потом мы сможем прибраться. София, сходи и проверь, что нужно сделать наверху, и возьми с собой вот это». Я затаскиваю корзину, врученную мне мамой, наверх по деревянной лестнице и втискиваюсь в узкий дверной проем спальни, задевая косяки локтями. А когда открываю крышку, у меня перехватывает горло. Первое, что попадается мне на глаза — тряпичная кукла, лежащая поверх белья. Я вытаскиваю ее и, одновременно замечаю, как здесь душно, делаю несколько шагов к окну, чтобы распахнуть его, будто кукле нужен воздух. Старинная щеколда легко отодвигается, но когда я пытаюсь открыть створку, та не поддается, и я силой толкаю раму. Кукла выпадает у меня из рук, скатывается по черепице и, соскользнув с края крыши, с глухим стуком приземляется. «Нет — Нет! — вскрикиваю я, бросаюсь вниз по лестнице, распахиваю входную дверь и застываю на пороге. Передо мной стоит какой-то юноша, протягивающий мне куклу. Он держит ее так бережно, словно она живая. Незнакомец примерно моего роста, по возрасту, вероятно, чуть старше меня. У него необыкновенные прозрачно-голубые глаза, полные губы, прямой рот, занимающий на лице ровно столько места, сколько нужно, и едва заметная ямочка на подбородке». Его блестящие пряди наводят на мысль о том, что, вероятно, в начале дня их причесали и припудрили, но они уже успели растрепаться, и на макушке образовалась непослушная копна белокурых, точнее, медовых волос. Однако поразительную привлекательность его внешности придает прежде всего выражение лица, в котором сквозит затаённая печаль, мгновенно мною подмеченная. Это все равно, что поднять с земли упавшее яблоко и заглянуть сквозь его кожуру и мякоть в самую сердцевину, добравшись взглядом до темных косточек. Вдруг до меня доходит, как много секунд минуло с тех пор, как я открыла дверь. Похоже, у меня пропал дар речи. И я пытаюсь растянуть щеки в некоем подобии улыбки, но они будто застыли. На лице юноши появляется странное выражение, точно я его забавляю, но он стесняется это показать. «Здравствуй», — говорит он, — «это твое?» Теперь кукла в его руках выглядит жалкой детской игрушкой. «Ну, — лепечу я, это — это? Кажется, да». Юноша смущенно улыбается, и сердце начинает биться у меня в горле, как сверчок. Он передает мне куклу, я быстро хватаю ее и прячу под фартук. «О, простите!» — я сглатываю. «Спасибо!» «Я видел, как она упала», — объясняет юноша. Повисает неловкая пауза. Я задаюсь вопросом, что вообще привело его сюда, и, наконец, соображаю, что мне следует представиться. «Я Софи», — выпаливаю я чересчур громко, точно чихая, — «Софи Тибо». «Рад с тобой познакомиться, Софи Тибо. Меня зовут Жозеф». Юноша отвешивает легкий поклон, и я гадаю, не ждет ли он, чтобы я сделала реверанс. Но мне ясно, что если я его сделаю, то лишь потеряю равновесие и буду выглядеть еще глупее. «Ты не здешняя», — замечает Жозеф, — Мы приехали сегодня днем. Мы? Переспрашивает он с таким удивлением, словно я должна была прибыть одна. «Моя мать, сестра и я. Мы из Марселя. Светлые глаза Жозефа скользят по моей коже и останавливаются на всклоченных волосах, выбившихся из пытчепца, как набивка из рваной перины. Я снова заправляю их под чепец. «Завтра я приступаю к работе в красильне», — сообщаю я, разглядывая его одежду. Судя по скромному поношенному виду, это рабочая одежда, однако ее отличают безупречный покрой и качество. «Вы тоже тут работаете?» «Да». «В красильне?» «В печатне», — отвечает юноша, — «я стараюсь не выдать своего разочарования». И «Если твою сестру зовут Лара, то утром я должен буду показать ей, как все устроено». Я делаю еще одну попытку улыбнуться. Я передам Ларе. «Что передашь?» — раздается голос моей сестры, и выражение лица Жозефа меняется. Уставившись на нее во все глаза, он даже приоткрывает губы. «Здравствуйте», — говорит Лара, подходя к двери. Жазеф не отвечает. Он будто онемел. Кто-то невидимый вонзает в мою грудь огромный шип. «Лара, это Жозеф. Он с нетерпением ждет возможности показать тебе завтра, как все устроено. Не в силах смягчить резкость тона, сообщаю я». Сестра отряхивает фартук и рассеянно заправляет за ухо выбившуюся прядь белокурых волос. «О, благодарю! Вы так любезны!» Тут с заднего двора доносится мамин голос. «Извините, Жозеф», — говорит Лара, — «нам пора. Спасибо, что заглянули. До завтра». «Да», — ошеломленно лепечет юноша, — «да, до встречи». Он проводит рукой по волосам и удаляется, даже не взглянув на меня.